а потом после некоторого молчания прибавил так вот как наконец вот что вышло а я право совсем и предполагать не мог чтобы оно было этак!» за сим последовало опять долгое молчание после которого он произнес так это так то вот какое уж точно никак неожиданное того этого бы никак это так то обстоятельство сказавший этого он вместо того чтобы идти домой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 И то потому, что Будочник сказал «Чего ледишь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его глянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собой уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самым сердечным и близком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 А как я, как думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года, изгнать употребление чая по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке.